Арамий появился в зале спустя полчаса. Его борода была, как обычно, тщательно расчесана, завита и подкрашена хной. Раб, к этому моменту, уже изъелозивший всю лавку, на которой его усадил хозяин таверны, тут же вскочил и бросился было к капитану, но, натолкнувшись на его равнодушно-презрительный взгляд, покраснел и застыл на месте. Хозяин расплылся в улыбке. Похоже, мальчик попал в рабы совсем недавно и еще не успел привыкнуть к своему положению. А его хозяин – большой оригинал. Отпускать новообращенного раба в город одного, без надсмотрщика? Впрочем, возможно, его первые предположения верны, и у этого раба особые отношения с хозяином. Если это так, то и одежда, и манеры, и золоченый ошейник – все это находит свое объяснение. А почему бы не побаловать любимую игрушку?» Арам степенно уселся на свое место, которое во время его пребывания в акульих зубьях хозяин никому не разрешал занимать. И, отхлебнув из услужливо поднесенной хозяином кружки горячего лакао, соизволил, наконец, посмотреть на переминавшегося с ноги на ногу раба. «О чем тебя просили мне сообщить?» Раб еще пуще покраснел и заговорил срывающимся голосом. «Вы капитан Арами, не так ли?» Капитан не удостоил раба ответом, отхлебнув Лакао и слегка нахмурился. Хозяин сочувственно качнул головой и зло зыркнул на раба. «Вот идиот! Но разве так раб должен разговаривать с самим капитаном Арамием? Этак он может оскорбить капитана, и тот вообще откажется разговаривать с его хозяином». И тогда плакали денежки. Между тем раб заговорил снова. Моя хозяйка велела передать, что она ждет вас сегодня к полудню, чтобы побеседовать о предложении, которое, как она надеется, покажется вам достаточно выгодным, чтобы его принять. Арамин хмурился еще больше, а трактирщик зло скрипнул зубами. Нет, ну что за идиот! Он ведет себя так, будто он не раб, а свободный человек. А раб все говорил. А в благодарность за беспокойство она велела передать вам вот этот кошель. Причем он останется у вас, даже если вы решите отклонить предложение моей хозяйки. Раб положил на стол кожаный кошель размером с пару кулаков хозяина. Хозяин замер. Если там даже медь, то сумма вознаграждения всего лишь за короткую пешую прогулку весьма неплохая. А уж если серебро... Арамии сделал еще один глоток, небрежно взглянул на кошель, протянул руку и дернул завязку. В следующий момент оловянная тарелка, которую хозяин протирал, выскользнула у него из рук и со звоном ударилась о стойку. Но хозяин этого не заметил. В кошеле было золото. Ровно в полдень капитан Арамий остановился у невысокой глинобитной ограды, над которой шелестели слегка увядшими от жары листьями две шелковицы. Указанный дом находился на западной окраине Кира, там, где обычно селились купцы и караванщики, торговавшие с великой пустыней. Впрочем, те, кто торговал с пустыни, селились не только там. Ни один из тех, чьи утопавшие в мягкой зелени садов и звоне искусственных водопадов дома образовывали зеленый предел, охватывавший город с юга, не смог бы достигнуть своего нынешнего величия и богатства, если бы пренебрегал великой пустыней. Все дело было в том, что ни один из них не ограничивал себя только ею. А тем, кто селился на западной окраине, не удалось или не достало удачи подняться так высоко, как обитателям зеленого предела. И они довольствовались лишь пустыней. Арамия окинул взглядом пыльный проулок и поежился. Вопреки слухам, Его удачливость не имела ничего общего с мифическими подарками Нумры или Верховного Морского Владыки. Просто Арамий обладал потрясающим чутьем. А также умом, отвагой и осторожностью, смешанными в чрезвычайно удачной пропорции. В тот, едва не ставший для него роковым день, он узнал о Тримании совершенно случайно. Зашел к знакомому маклеру поставить пару золотых, набегав в честь дня стрижки, и услышал, как один из клиентов ставит 20 золотых на то, что известный пират Тримани прижмет к ногтю молодого, но уже известного не менее чем он, капитана Арамия еще до дня стрижки. И каких только ставок не принимали маклеры. Араме не стал делать ставку и тихонько ушел. У него достало ума не отказываться от груза, Осторожности не переть на пролом, надеясь каким-то чудом проскочить мимо тримания. Тот ждал его в самом узком месте рифового барьера у скалы под названием Глотка и отваги провести корабль через полосу рифов миль за двадцать до Глотки, где, как считалось, пройти через рифы совершенно невозможно. Но Арамий плавал с пяти лет, и покойный отец, у которого отвага все-таки чуть перевешивала осторожность, в свое время показал ему несколько мест. Где при удачной волне можно было рискнуть и проскочить полосу рифов. Так что Триманий благополучно лишился головы, а репутация Арамия упрочилась настолько, что никто больше не отваживался проделывать с ним подобные шутки. И сегодня его чутье прямо таки вопило о том, что задание, которое ему собирается предложить, чревато смертельной опасностью. Но это же чутье с еще большим усердием подсказывало ему, что отказаться от него значит обречь себя на еще большую опасность. Поэтому Арами, промучившись полдня, затянул на кошеле с золотом тонкий шнурок и, передав его на хранение хозяину таверны, еще не хватало шляться по улочкам Кира с такой суммой, оделся в свою самую лучшую одежду и, вручив свою судьбу в руки фанера, Отца, овец и верховного морского владыки, кои не раз приносил обильные жертвы, двинулся по указанному адресу. Калитку ему отворил тот же самый раб, окинув капитана строгим взглядом, отчего рука арамия сама собой потянулась к висящей у пояса плетки, предназначенной для того, чтобы отгонять бродячих псов. Он поймал его взгляд и, опомнившись, спрятал дерзкие глаза за вежливым поклоном. Проходите, уважаемый капитан! «Госпожа вас ждет». Но на этом неожиданности не кончились. Когда Рами, низко склонив голову, преодолел низкий проем калитки и оказался внутри дворика, его рука чуть не дернулась к висящему на поясе бронзовому кортику. Небольшой двор был забит людьми. Причем людьми необычными. Капитан готов был поклясться, что все они горгостцы. а тяжелые бронзовые мечи, с которыми они не расставались даже здесь, на дворе, недвусмысленно указывали на то, что они воины. С тех пор, как Великий Грон поверг Ниц-Гаргос, капитан арамии ни разу не встречал столько горгосских воинов. Причем, судя по их жестким, обветренным лицам и мощным шеям, это были опытные ветераны, которые после гибели Гаргоса так и не сложили оружие. Капитан Арамий вздрогнул. О, боги! В какую же неприятность он вляпался? Ни в Кире, ни в его окрестностях не было ничего такого, что требовало бы присутствия такого количества закаленных ветеранов. С таким числом опытных солдат решительный человек мог бы запросто захватить город. То есть, если бы эти солдаты подошли к городским стенам, на которых выстроилось бы готовое к бою городское ополчение и отряды стражи, то у них бы ничего не вышло. Для правильного штурма их было явно недостаточно. Но они уже находились в городе. И городская стража ни о чем не подозревала. А судя по размеру и содержимому кошеля, главе этих солдат решительности было не занимать. Впрочем, вряд ли его пригласили для участия в чем-то подобном. Для того, чтобы захватить город, помощи арамия совершенно не требовалось. «Госпожа ждет!» Голос молодого раба вывел капитана из состояния временного столбняка. Арамий сумрачно кивнул и двинулся к двери дома. Госпожа ожидала его в центральной зале у бассейна. Наличие и размеры бассейна в доме показывали, что, несмотря на непрезентабельный район, владельцы этого дома были достаточно состоятельны, чтобы каждый день покупать не меньше, чем по три дюжины бурдюков с пресной водой. Впрочем, здесь, в Кире, Цена бурдюка была еще довольно приемлемой. То ли дело в Арнаме, куда воду доставляли из горных ручьев, а до ближайшего из них было почти три часа ходу.